Николай Носов Приключения Толи Клюквина Привет, я Толи Клюквин Ученик 4 класса Школы номер 36 Живу на Демьяновской улице В доме номер 10 Однажды утром Я вышел из дома и, свернув в третий Каширский переулок, зажагал к своему приятелю, Славе Огонькову, который жил на Ломоносовской улице в доме номер 14. Еще вчера с вечера мы условились встретиться сегодня утром и поиграть в шахматы. Мы оба увлекались этой игрой и способны были играть с утра до вечера. Такая на нас полоса нашла. Я очень спешил, потому что обещал своему другу прийти к десяти часам утра, Но уже было гораздо больше, так как я по своей неорганизованности замешкался дома и не успел выйти вовремя. А тут еще, как это всегда бывает, когда поскорей надо, на улице произошла задержка. Я уже был в конце третьего Каширского пиулка, как вдруг из-за забора вылезла серая кошка. и остановилась с явным намерением перебежать мне дорогу. «Кыш! Кыш! Брысь! Сейчас же!» Закричал я на кошку, и чтобы испугать ее, нагнулся, делая вид, будто хочу поднять камень с земли. Это действительно испугало кошку, но вместо того, чтобы бежать назад, она бросилась через дорогу и скрылась за воротами дома на противоположной стороне улицы. А «Чтоб тебя!» – растерянно пробормотал я. Я остановился, не смея идти вперед, и стал думать, что лучше. Плюнуть три раза через плечо и продолжать путь, или возвратиться назад и пройти по другой улице. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что меня никто не видит, я решил все же вернуться назад. «Будто что-нибудь может измениться от того, что я плюну три раза!» – рассуждал я. «Раз кошка перебежала дорогу, тут хоть плюй, хоть не плюй!» «Мне не трудно по другой дороге пойти, а то и на самом деле еще какая-нибудь неудача получится!» Рассуждая таким образом, я вернулся к своему дому и, пройдя по Демьяновской улице до следующего угла, свернул во второй Каширский переулок. На этот раз я добрался до Ломоносовской улицы без особенных приключений и еще издали увидел, как из подъезда дома номер четырнадцать вышел какой-то мальчик. Сначала мне показалось, что он очень похож на славу Огонькова, потом показалось, будто не очень. Мальчик, между тем, постоял у подъезда, будто о чем-то раздумывал, после чего повернулся ко мне спиной и зашагал в противоположную сторону. «Ладно», — сказал сам себе я. «Я сейчас поднимусь к Славе, и все станет ясно. Если Слава дома, то это значит не он. Если же его дома нет, то тогда это он». Поднявшись на четвертый этаж, я позвонил у дверей 31-й квартиры. Мне отворила Славина мама. «А Слава только что ушел», — сказала она. «Разве ты не встретил его?» «Нет». То есть я видел его издали, но подумал, что это не он. Он ведь сказал, что подождет меня. Он тебя долго ждал. Даже сердился, что ты не идешь. А потом ему позвонил по телефону Жени Зайцев, и Слава сказал, что пойдет к нему. Свинья какая! Будто уж не мог подождать немножко, сказал я, попрощавшись со Славиной мамой и спускаясь по лестнице. Выйдя на улицу... Я постоял у подъезда, раздумывая, что предпринять. Потом тоже пошел к Жене Зайцеву, который жил на загородном шоссе, то есть довольно далеко от Ломоносовской улицы. Теперь мне не к чему было спешить. Я шел, зевая по сторонам и разглядывая все, что попадалось по пути. На Суворовском бульваре я остановился, чтобы посмотреть на ребят, которые учились кататься на детском двухколесном велосипеде. Ребят было четверо. Но ни один из них еще не умел кататься. Поэтому они не столько ездили, сколько падали с велосипеда. Нужно сказать, что кататься на этом велосипеде без привычки было довольно трудно, так как он был не совсем обычной конструкцией. На обычном двухколесном велосипеде педали надо крутить только до тех пор, пока машина не разгонится, после чего велосипед едет сам, а педали стоят на месте. На этом же велосипеде Педали надо было крутить все время. Даже когда их можно было уже не крутить, они сами крутились. Это, наверное, объяснялось тем, что велосипед был устаревшей системой. Его подарил ребятам один жилец, который жил в их доме. Жильца этого звали Иван Герасимович. Когда Иван Герасимович был еще маленький, ему подарил этот велосипед его папа. Потом Иван Герасимович вырос, купил себе настоящий взрослый велосипед, а этот велосипед спрятал в сарае. Он думал, что когда-нибудь женится, и у него будут дети, тогда он подарит им этот велосипед. Но прошло лет 25 или 30, Иван Герасимович так и не женился, а про велосипед забыл. И вот недавно он разбирал у себя в сарае старую рухлядь и увидел этот велосипед. «Что мне с ним делать?» – подумал Иван Герасимович. «Отдам-ка я его ребятам в общее пользование. Все равно у меня своих детишек нету, хотя я еще, может быть, женюсь. Но к тому времени велосипед совсем заржавеет, и его надо будет выбросить или сдать в утиль». Он вытащил велосипед из сарая и сказал ребятам, «Вот вам чертенята велосипед. Он хоть неказистый на вид, зато крепкий». Я в детстве по целым дням катался на нем, а у него хоть бы спица сломалась. Словом, катайтесь, ребятки, доламывайте. Ребята были очень удивлены и даже не верили, что им дарят велосипед, и очень обрадовались. Сначала они попробовали кататься по двору, но там им было очень больно падать, так как весь двор был вымощен крупным булыжником. Тогда они пошли на бульвар, и здесь их увидел я. Я посмотрел на ребят, то и дело кувыркавшихся с велосипеда на землю, и сказал, «Эх вы, кто ж так учится кататься, так и на сыро шибете!» На велосипеде надо учиться кататься с горы. Почему с горы, удивились ребята? Потому что когда едешь с горы, велосипед катится сам, педали крутить не надо, и можно учиться держать равновесие. А когда научишься держать равновесие, можно начинать учиться крутить педали. Если же начнешь учиться сразу и тому, и другому, то ничего не получится. Кто-то из ребят сказал, надо пройти по бульвару дальше, там дорога вниз идет, ну то есть с горки. Все побежали туда, где начинался спуск. Но ни у кого не хватило смелости скатиться на велосипеде с горы. Какие же вы трусишки, сказал я. «Ну-ка, дайте велосипед, я покажу вам, как надо кататься!» Я сел на велосипед, оттолкнулся ногой и покатил вниз. Я уже умел немного кататься, и езда на велосипеде не представляла для меня трудности Ребята, горе-бой, побежали за мной. Они уже начали бояться, как бы я не удрал вместе с велосипедом. Велосипед, между тем, набирал скорость. Педали начали вертеться с такой быстротой, что я не успевал крутить ногами. Пришлось мне отпустить педали, но они все-таки продолжали вращаться и начали бить меня по ногам. Тогда я расставил ноги широко в стороны и помчался такой раскорякой со страшной скоростью. Неожиданно я увидел впереди малышей, которые играли посреди бульвара. Чтобы не наехать на них, мне пришлось круто свернуть в сторону». На мое счастье в ограде бульвара оказалась калитка. Я проскочил сквозь нее, мгновение око пересек улицу и въехал в ворота дома. Промелькнув по двору с быстротой молнии, я выехал на задворки и со всего разгона наткнулся передним колесом на толстую чугунную тумбу, которая лежала недалеко от забора. От удара велосипед брыкнул, словно лошадь, и встал торчком. Я выскочил из седла, перелетел вверх ногами через забор, как акробат в цирке, и шлепнулся в мусорный ящик, который стоял в соседнем дворе под забором. Все произошло так быстро, что я не успел опомниться, как уже сидел в ящике. Падая, я зацепился за гвоздь, который торчал в крышке ящика и разорвал на спине рубашку. Это несколько задержало скорость полета. К тому же я упал на кучу мягкого мусора... что значительно смягчило удар. Таким образом, все обошлось благополучно, если не считать, что в самый последний момент я ушибся о стенку ящика лбом. Придя понемногу в себя, я ощупал рукой ушибленный лоб, и мне показалось, что у меня там ссадина или царапина. Приложив к ссадине собой платок, я стал осматриваться по сторонам, пытаясь разгадать, куда это я попал. Ребята, которые... Мчались за велосипедом во весь опор, сильно отстали. Они, однако, успели заметить, как я свернул с бульвара и скрылся в чужих воротах. Скачив в эти же ворота, они обнаружили валявшийся под забором велосипед. Увидев, что велосипед не похищен, но сам незнакомец, то есть я, Толик клюквин куда-то исчез, ребята принялись бегать по двору, заглядывать во все уголки и кричать «Мальчик! Мальчик!» Но мальчик, то есть я, не отзывался. Ребята подумали, что мальчик, должно быть, не захотел больше кататься и ушел домой. Они взяли велосипед и побежали обратно на бульвар. Сидя в ящике, я слыхал, как кричали ребята. Но так как они звали меня не по имени, то решил, что зовут кого-то другого. Осмотревшись по сторонам и выглянув из мусорного ящика наружу, я наконец уяснил себе, куда я попал. Понятно, у меня не было большого желания сидеть в таком месте. Убедившись, что кровь из царапины на лбу уже не идет, я спрятал в карман носовой платок и вылез из ящика. Передо мной, за деревьями, был виден серый кирпичный дом с высокой аркой в стене. Я пошел прямо под эту арку, надеясь выйти на улицу, а вышел во двор. Здесь было гораздо красивее, чем там, откуда я явился. Посреди двора возвышалась огромная круглая клумба с цветущими астрами, георгинами и яркими как огоньки настурциями. Недалеко от клумбы была куча песка, обнесенная с четырех сторон голубым деревянным заборчиком. Какие-то... Красивые, тихие дети сидели вокруг кучи и лепили из песка пирожки. Они были в ярких цветастых платьицах и костюмчиках. Издали их тоже можно было принять за цветы. По обеим сторонам песочной кучи были разбиты газоны с аккуратно подстриженной зеленой травкой. Вдоль газонов стояли удобные лавочки, на которых сидели мама детей. Они мирно беседовали между собой, читали книжки и следили, чтобы детишки хорошо вели себя и не запорошили друг друга песочком глаза. Позади лавочек была волейбольная площадка с протянутой поперек нее веревочной сеткой. Несколько мальчиков и девочек постарше играли в волейбол. Двор был большой, широкий, окруженный со всех четырех сторон стенами домов с балконами. На многих балконах пестрели цветы, высаженные в длинных деревянных ящиках. Я невольно остановился и залюбовался открывшейся передо мной картиной. Все это было удивительно. И цветы, и газоны с травкой, и дети, и большой кожаный мяч, плавно взлетавший над волейбольной сеткой. «Ах, если бы мне жить в этом доме!» – подумал я. Я бы каждый день глядел на цветочки, на песочную горку с детишками, играл бы с этими мальчиками и девочками в волейбол. Я грустно вздохнул и как раз в это время увидел, что одна девочка махнула мне рукой, приглашая меня поиграть с ними. Я подошел смело, но уже через 2-3 минуты вполне освоился среди новых друзей». Мне даже стало казаться, что я знаком с ними чуть ли не тысячу лет Прошло еще минут пять И я уже захватил, как говорится, инициативу в свои руки Подавал команду, когда надо было меняться местами Кричал аут, сетбол, мазила и другие какие-то непонятные слова Я всех учил правилам игры, хотя сам не особенно соблюдал эти правила Кончилось тем, что я не смог взять мяч, который шел очень низко Вместо того, чтобы отбить мяч рукой, я стукнул по нему ногой. Удар получился более сильным, чем я ожидал. Мяч полетел в сторону и попал прямо в окно второго этажа дома. Осколки стекла со звоном посыпались вниз. Мяч, к счастью, не влетел в окно, а упал тут же рядом. Первой мыслью моей было броситься на утек, но я подавил в себе это желание. Мне казалось нечестным сбежать. Могли ведь подумать, что окно вышиб не я, а кто-нибудь из оставшихся игроков. Между тем один мальчик схватил мяч и, прижимая его груди, побежал со двора. «Спасайся, кто может!» – закричал кто-то. Все игроки бросились в рассыпную. Увидев, что остался один, я решил, что теперь и мне можно бежать. Но в тот же момент почувствовал, как меня кто-то крепко схватил сзади за шиворот и чей-то визгливый голос закричал прямо в ухо. «Ты куда же это мечом садишь, разбойник? Некуда тебе мечом пулять, окромя как по окнам лоботряс, ты этакий!» Я обернулся, насколько это было можно в моем положении, Искосив глаза, увидел злое лицо старой женщины с коричневой бородавкой, величиной с горошину над верхней губой. Одной рукой старуха крепко держала меня за шиворот, а в другой у нее была черная клеенчатая сумка с продуктами. «Я нечаянно!» — растерянно пробормотал я, стараясь вырваться. «Я вот тебе оторву голову нечаянно, да за место стекла в окошко вставлю! Нет на вас сорванцов угомону!» «Опять у вас разбили, Дарья Семеновна?» – спросила одна из женщин, которая сидела на лавочке возле песочной кучи. «У нас, милая, а то как же! Уж в третий раз подряд бьют, чтобы хлехоманка била! Стекол на них не на напасёсся! Ты из какой квартиры?» – спросила Дарья Семеновна и с силой тряхнула меня за шиворот. «Из шестнадцатой», – признался я. «А вот и неправда», – сказала другая женщина. Я в шестнадцатой квартире всех знаю. Так ведь я не в вашем доме живу, ответил я. Ах, не в нашем! Со злой усмешкой сказала Дарья Семеновна. Мало тут наши бьют окна, так еще не наши приходить будут. Пойдем-ка в домоуправление. Старуха потащила меня в дом управления Там сидел управдом и счетовод. Управдом что-то писал за столом, щитовод что-то подсчитывал на рифмометре. Он при этом курил, не выпуская изо рта папиросу и жмурился от попадавшего в глаза дыма. Еще там на лавочке сидел усатый мужчина в сапогах. Он тоже курил папиросу, отчего в комнате стоял дым столбом. Попав в эту отравленную дымом атмосферу, я закашлялся, но Дарья Семеновна бесцеремонно подтолкнула меня вперед и, прикрыв за собой дверь, сказала, «Вот, окно высадил. Уж в третий раз разбивают, значит. и Только было, отлучился в магазин за продуктами. Возвращаюсь, а этот как нападаст мячик ногой, сама видела». наш все на дачу уехали, денег мне в обрез оставили. Где я теперь на стекольщик 2 рубля возьму?» «Хм...» – промычал управдом, отрываясь от своих бумаг. «Придется, дружочек, уплатить за стекло 2 рублика». «Я принесу!» – пролепетал я. «Вот-вот, дружище, поди-ка и принеси». «Так он и принесет, держи карман шире!» – проворчала Дарья Семеновна. «Честное слово, я принесу!» «А ты погоди со своим честным словом! Уйдешь, только тебя и видели!» «Верно!» – сказал управдон. «Надо записать его адрес». «Как твое имя? Фамилия?» «Толя Клюквин». «Где живешь?» «Говори, адрес». «Демьяновская, улица, дом 10, квартира 16». «Ну так вот, Толя Клюквин, не принесешь 2 рубля на стекольщика». «Мы тебя по этому адресу живо найдем, понял?» Сказал управдом, записав мой адрес «Найдешь его, держи карман!» Сказала недоверчивая старуха «Он тебя наврет, стрекорба, только записывай!» Управдом покосился на Дарю Семеновну «Но это не нетрудно проверить, — ответил он «Демьяновская, 10» «Это какое же домоуправление будет?» «Кажется, 29-е» Управдом полистал лежавшую перед ним тетрадь со списком домуправлений снял телефонную трубку и набрал номер алло закричал он подождав с минуту это 29 -е? посмотрите там по домовой книге живет у вас 16 квартире толь клюквен как живет ну спасибо что натворил да ничего особенного стекло здесь одной гражданке высадил «Ну, бабушка, вы не беспокойтесь», — сказал он, обращаясь к Дарье Семеновне и кладя трубку на место. «Теперь он от нас не скроется, все правильно!» «То-то и подозрительно, что все правильно», — сказал усатый мужчина, который сидел на лавочке. «У нас тут в четвертом отделении милиции случай был. Задержал милиционер мальчишку, прыгал на ходу из трамвая, а штраф отказался платить. Но его, естественно, милиционер в отделение привел». Там, естественно, спрашивают, как фамилию, он говорит, Ваня Сидоров. То есть не свою фамилию назвал, а одного своего знакомого мальчика. Его спрашивают, где живешь, он им и адрес этого Вани Сидорова дал. Те стали звонить из милиции в дом управления. «Живет, мол, там у вас Ваня Сидоров, им говорят, живет». Ну, те что ж, отпустили этого Ваню Сидорова, э, то есть не Ваню Сидорова, а этого мальчишку, который Ваней Сидоровым назвался. А на другой день послали родителям настоящего Вани Сидорова повестку, чтобы уплатили за своего сына штраф. Но родители, конечно, на Ваню набросились. Что ж, ты, говорят, такой сякой с подножки на ходу прыгаешь. Штраф теперь за тебя плати. «Парнишка, конечно, расстроился, в слезы не прыгал я!» «А, так-то еще и врать такой-сякой!» «Бедный парень уверяет, клянется, заболел, понимаете, от такого недоверия!» «Родители видят, что-то не получается!» «Не стал бы мальчонка так сильно расстраиваться, если бы правда!» «Отец, естественно, побежал в милицию!» «Мы, говорит, сыну верим!» «Наш Ваня не станет на ходу из трамвая прыгать!» «Он хороший!» Ему говорят, они все хорошие, когда дома сидят. Отец говорит, все равно я не стану штраф платить. А не заплатите, говорят, судить вас будем. Через неделю там или другую вызывают отца на суд. Отец приходит, товарищи говорит что же это такое, не прыгал ведь он. Как, говорят, не прыгал, когда тут все, и имя, и фамилия, и адрес, все точно записано. Хотели отцу присудить 15 суток ареста за то, что сына плохо воспитывает и штраф не хочет платить Да спасибо, кто-то надоумил вызвать в качестве свидетеля того милиционера, который задержал Ваню, когда он с подножки прыгал Ну, вызвали, естественно, милиционера, показали ему Ваню Милиционер посмотрел на него и говорит А я уж и не помню, какой тот мальчишка-то был Да сдается мне, этот Ваня не тот мальчик, что я задержал Потом он еще пригляделся к нему и говорит «Да, теперь я точно вижу, что это не тот». Так эта история ничем и кончилась. А могли Ваниного отца на пятнадцать суток арестовать ни за что, ни про что. А того парнишку, который Ваней Сидоровым назвался, так и не нашли. «Да, найдешь его», — сказал управдом. «Видно, стреляный воробей оказался». «Еще какой стреляный?» — подхватил усатый мужчина. Обычно мальчишка наврет с три короба, и все без толку. Выдумает и номер дома, и квартиру, и улицу. Станут в Домоуправление звонить, а там во всем доме и квартир такой нет. Или живет в ней кто-то другой. Вот тут-то он и попался. А этот все верно сказал, только не про себя, про Ваню Сидорова. «Это кто?» – сказал Дарья Семеновна. Каждый разобьет тебе стекло и скажет Я, дескать, Ваня Сидоров Живу там-то и там-то Потом иди, получай с Ваней Сидорова хм. Вот видите, бабушка Какая оказия, сказал управдом Пытливо взглянув на меня Может быть, он и в самом деле Ваня Сидоров То есть, фу Как ты сказал, твоя фамилия? Толя Клюквин Ответил я «Вот-вот. Может быть, он и в самом деле Толя Клюквин, а может и кто другой. Тут, как видите, по-всякому бывает. Идите-ка вы с ним лучше в милицию, там поточнее разберут». «Зачем в милицию?» – взмолился я. «Я вам говорю правду!» «Правду, правду!» – проворчала с досадой старуха. «Жди от вас правды-то!» Она схватила меня за руку и потащила на улицу. Я семенил рядом с ней, пугливо оглядываясь по сторонам. Мне казалось, что прохожие с любопытством глядели на меня и догадывались, что меня ведут в милицию. Наверно, думали, что я вор. Я еще ни разу не попадал в милицию, и мне очень не хотелось идти туда. Я рванулся, что было силой, но старуха еще крепче впилась своими цепкими пальцами в мою руку. «За что вы его?» – спросила шедшая навстречу женщина. «Стекло в доме расшиб!» «Куда же вы его теперь?» «А в милицию? Куда же еще?» «Пустите меня!» – просил я, стараясь вырваться. Но старуха держала меня, как клещами. «А ты не трепыхайся!» – твердила она. «От меня все равно не уйдешь!» «Пустите! Я сам пойду!» «Не надо меня держать, я не убегу!» Так я тебе и поверила! Убедившись, что мне не вырваться из рук Дарьи Семенной, я решил пойти на хитрость. Я видел, что она могла держать меня только одной рукой, так как в другой у нее была сумка с продуктами. Когда-нибудь рука у нее устанет, и она не сможет меня так крепко держать, решил я. Я перестал вырываться, и некоторое время шел спокойно, как бы примирившись со своей участью. Усыпив таким образом бдительность старухи, я неожиданно рванулся и, оказавшись на свободе, бросился удирать. «Стой! Стой!» – закричала Дарья Семеновна, бросаясь за мной в догонку «Стой!» – говорят тебе. «Держите его!» Встречные пешеходы останавливались, не зная, надо им ловить меня или не надо. Один гражданин хотел был меня схватить, но я ловко прошмыгнул у него под рукой и, повернув с тротуара, помчался по мостовой. «Стой!» «Здесь мне не угрожали встречные пешеходы, и я мог развить гораздо большую скорость». Дарья Семеновна тоже побежала по мостовой, но тут же чуть не угодила под грузовую машину. «Стой!» – закричала она, бросившись обратно на тротуар. «Остановись сейчас же! Попадешь под машину!» Но я не слушал ее. Я выбежал на перекресток и понесся через дорогу. Дарья Семеновна увидела мчавшийся на перерез трамвай и остановилась на углу улицы. Ей показалось, что я вот-вот угожу под трамвай. Но вагоновожатый, увидев меня, замедлил ход. Я перебежал через рельсы, но с другой стороны ко мне уже приближался автомобиль. Бежать назад было поздно, раздался биск тормозов. Автомобиль ткнул меня в плечо и тут же остановился. «Я упал!» Вокруг меня моментально образовалась толпа. Какой-то гражданин сейчас же побежал к телефонной будке и стал вызывать скорую помощь. Я между тем поднялся на ноги. «Больно ушибся?» – спросил меня кто-то. «Ты не ранен?» «Нет», – замотал головой я. Шофер вылез из машины и подбежал ко мне. «И откуда ты взялся посреди мы с тобой постреленок? Больно тебе?» «Нет, не больно». Шофер схватил меня обеими руками, потрогал за локти, за плечи. «Нигде не болит... нигде я... испугался просто!» «Испугался...» Лицо шофера расплылось в улыбке. «Скажи спасибо, что я затормозить успел вовремя!» Тут подошел милиционер. «Что с мальчиком?» – спросил он шофера. «Счастливый случай, товарищ милиционер! Можно сказать, отделался легким испугом! Вот как?» В это время сквозь толпу пробралась Дарья семёновна. Руки у нее тряслись от страха, губы дрожали. Увидев, что я, как ни в чем не бывало, стою возле автомашины, она бросилась ко мне и заголосила «Живой! Гляди-ка! Ах ты мой милый!» Я увидел старуху и метнулся от нее в сторону. Однако вокруг плотной стеной стояла толпа, и мне некуда было бежать. «Да ты что, милый!» Замахала руками старуха Да разве я тебя трону? Товарищ милиционер, это я, честное слово Во всем виновата Это он от меня, каянный с испугу под машину бросился И все из-за стекла этого Будь оно трижды неладно Это верно, сказал кто-то в толпе Я лично видел, как этот старушенцы гналась за ним Словно разъяренная фурия Ну что ж «Мы так и запишем», — сказал милиционер и начал писать протокол. «Пиши, милый, пиши. А ты, голубчик, не бойся!» — обратилась старуха ко мне. «Я на тебя застекло не в обиде, чтоб оно сгорело. Век бы его не видать. Ты, миленький, приходи к нам, играй с ребятишками в этот свой мячик. А стекла ты я тебе хоть каждый день. Разве я что скажу?» Тут неподалеку остановилась машина скорой помощи, и из нее вышла женщина в белом халате. «Где пострадавшие?» – спросила она, подойдя к толпе. «Кого здесь машина изшибла?» «Да вон мальчонку!» – ответила ей кто-то. Толпа моментально расступилась и женщина подошла ко мне. «Ну-ка, держись руками за мою шею, я тебя в санитарную машину снесу!» «Да он здоровехник!» – с усмешкой сказал шофер. «Ничего ему не сделалось!» «Это вы так думаете!» – строго сказала женщина. «А я вижу, что у мальчика лоб разбит!» «Так это я не сейчас!» сказал я. И это я не сейчас, это я поранился, когда в мусорный ящик упал. В какой такой мусорный ящик? Ну, когда с ребятами на велосипеде катался. Женщина схватила меня в охапку и понесла к санитарной машине. Куда же вы его? Он же сказал, что об мусорный ящик поранился. А по-вашему, если об мусорный ящик, то и лечить его не надо? Ему поскорее надо укол против столбняка сделать. Ну что ж, натоовые врачи, чтобы знать против чего укол делать. А ты миленький приходи к нам в мячик играть, когда поправишься, закричала она и помахала мне рукой. Через минуту я уже ехал в санитарной машине. Женщина уложила меня на носилки, а сама села рядом на лавочке. Вот приедем в больницу, доктор осмотрит тебя, тогда можно будет и ходить и бегать, а сейчас пока полежи, говорила она. В окно санитарной машины были видны только верхние этажи зданий, и я никак не мог догадаться, по каким улицам мы ехали. Но не это меня тревожило. Больше всего меня волновало то, что мне должны были сделать укол. Я боялся, что это будет больно. Скоро машина повернула в ворота лечебницы и остановилась у подъезда. Два санитара открыли дверцы и стали вытаскивать из машины носилки. Я хотел вскочить на ноги, но один из санитаров строго сказал «Лежи, лежи, смирненько». И они понесли меня в больницу. Мне однако хотелось видеть, куда это меня несут. И вместо того, чтобы спокойно лежать, я сидел на носилках и вертел во все стороны головой. «И что за парень попался такой упрямый?» – ворчал санитар, который шагал сзади. «Ему говорят «Лежи», а он тут как «Ванька, встанька». Пройдя по коридору больницы, санитары внесли меня в большую светлую комнату с белыми стенами и высоким потолком. Здесь, как и в коридоре, пахло йодом, карболкой и другими медикаментами. Один из санитаров легко схватил меня под мышки и положил на высокую твердую койку, застеленную холодной белой клеенкой. — Лежи тут. Сейчас доктор придет, — сказал санитар тихо и для чего-то погрозил мне пальцем. Я остался лежать. Мне было страшно. Доктор почему-то долго не приходил. Мне уже стал казаться, что обо мне все забыли, но через некоторое время дверь отворилась, и вошел доктор вместе с медицинской сестрой. Доктор был старенький и весь белый, в чистом белом халате, в белом колбаке, с белыми седыми бровями, а на носу очки. Он любил говорить слово «нус», обращался ко мне на «вы» и называл меня молодым человеком. «Нус»? «Молодой человек, как же это вы под машину попали?» Не дожидаясь ответа, он вставил себе в уши две тонкие резиновые трубочки и приложил к моей груди какую-то круглую металлическую штучку. ну попрошу вас дышать, молодой человек!» «Так, дышите поглубже, еще дышите», – приговаривал он, прикладывая металлическую штучку к груди, то справа, то слева. Потом поднес мне к носу палец». А теперь попрошу вас смотреть на кончик моего пальца. И стал водить пальцем в разные стороны. Я вертел глазами то вправо, то влево, то вверх, то вниз, старательно следя за докторским пальцем. После этого доктор ощупал меня со всех сторон, постукал по коленкам резиновым молоточком с блестящей металлической ручкой и, обратившись к медицинской сестре, спросил: "У вас все готово, Серафима Андреевна?" "Всё готово", отозвалась она. «Ну так приступайте», — приказал доктор. «Батюшки, к чему это она приступать будет?» — подумал я. От страха у меня завертелись в глазах оранжевые круги и похолодело внутри. «Не надо мне делать укол», — взмолился я. «Я больше не буду!» «Глупенький, кто тебе сказал, что я буду делать укол? Я вовсе не буду!» С улыбкой Серафима Андреевна подошла ко мне, пряча за спиной шприц, который держала в руке. Свободной рукой она перевернула меня на бок и как бы в шутку ущипнула пальцами за спину. «Ай!» – завещал я, почувствовав, как игла шприца впилась в мое тело. «Тише, голубчик, тише всё уже, не кричи, ведь уже не больно?» «Да, не больно!» «Теперь пусть он полежит полчасика и можете отправлять его домой. Только не забудьте помазать ему йодом ранку на лбу», сказал доктор и вышел из комнаты. Серафима Андреевна помазала мне ссадину на лбу йодом, потом присела к столу и стала что-то писать в тетради. «Тебя как звать-то?» – спросила она. «Я хотел сказать, что меня зовут Толя, но почему-то сказала, что меня зовут Слава». А когда Серафима Андреевна спросила, как моя фамилия, я, вместо того, чтобы сказать клюквин ответил, что моя фамилия Огоньков, то есть назвал имя и фамилию моего приятеля Славы Огонькова, к которому шел утром, когда кошка мне дорогу перебежала. «Красивая у тебя фамилия», сказала Серафима Андреевна, записывая имя и фамилию Славы Огонькова. «А где ты живешь?» Вместо того, чтобы сказать, что я живу на Демьяновской, дом 10, квартира 16, я сказал, что живу на Ломоносовской, дом 14, квартира 31. То есть, опять-таки, дал адрес не свой, а этого самого Славы Огонькова. Впоследствии я и сам не мог объяснить, почему я соврал. Должно быть, я вспомнил в этот момент, как никто не поверил мне в дом когда я говорил правду». Но ну, а раз никто не верит, то чего же мне стараться? К тому же я очень боялся, как бы из больницы не сообщили маме про все, что случилось. Таким образом я поступил в точности, как тот мальчик, про которого слышал в домоуправлении. Если бы я не слышал про этого мальчика, мне бы в голову не пришло называться чужим именем, давать чужой адрес. А поскольку я слышал, то мне тут же и пришло все это в голову. «Ломоносовская улица — это не близко», — сказала Серафима Андреевна. а «У вас дома есть телефон?» «У меня в доме телефона не было, но я вспомнил, что в квартире у Славы телефон был, и поэтому сказал, что телефон есть». «А какой номер?» — спросила Серафима Андреевна. «Номер?» — номер забормотал я, морщий изо всех сил лоб. «Номер не помню». «Как же ты своего телефона не помнишь?» — усмехнул Серафима Андреевна. «Видно, так испугался, когда под машину попал, что и номер забыл. Но ничего, я сейчас посмотрю в справочнике. А зачем вы хотите по телефону звонить? Надо же сказать твоей маме, чтобы пришла за тобой. Я бы сама тебя отвела домой, но мне нельзя отлучаться с работы». «Будто я и сам найду дороги домой», — сказал я. «Зачем меня еще отводить?» «Нет, голубчик, я тебя не могу отпустить одного. Вдруг ты снова угодишь под машину». Серафима Андреевна принялась листать телефонную книгу. «Вот», — сказала она, отыскав нужную страницу, — «Огонько, Фламоносовская улица, дом 14, квартира 31». Она протянула руку к телефонному аппарату, сняла трубку и принялась набирать номер. Я с тревогой наблюдал за ее действиями и ждал, что из всего этого выйдет. Единственная моя надежда была на то, что у Славы не окажется никого дома Однако надежда эта оказалась напрасной Через полминуты Серафима Андреевна уже разговаривала со Славиной мамой «Алло, это гражданка Огонькова?» – кричала она в телефонную трубку «С вами, говорят, из больницы, вам надо прийти за сыном» «Да-да, за сыном, за Славой» «Что с ним?» «Да с ним ничего, он лежит тут» Да вы не волнуйтесь, с ним ничего, честное слово, ничего. Ну, лежит потому, что ему противостолбнячный укол сделали. Противостолбнячный. Да, зачем укол? Ну, вы ведь знаете, что при ранении всегда полагается укол против столбняка делать. Да нет, какое ранение? Кто вам говорит про ранение? Он вовсе не ранен. Да не ранен, говорят вам, просто царапина, заживет к вечеру. Да я не обманываю вас, честное слово, я говорю правду. Царапина, абсолютно никакого ранения. Что? Царапина от чего? Ну попал под машину, то есть не попал под машину, а его сшибло, то есть не сшибло. Что это я говорю? Он сам упал, а машины даже близко не было, честное слово. Да нет, что вы такое выдумываете? Я не успокаиваю вас, он живой, честное слово, живой. «Да что вы поднимаете раньше времени панику? Вот он лежит тут, честное слово лежит, что я врать буду! Приезжайте, сами увидите!» «Что? Куда приезжать? Тургеневская, дом 25 пять!» Серафима Андреевна положила трубку и улыбнулась. «Ну вот, как удачно все вышло, сейчас твоя мама здесь будет!» Услыхав эту новость, я моментально соскочил с койки, но Серафима Андреевна уложила меня обратно. «А ты лежи! Зачем же вставать после укола? Всегда полежать надо! Мама придет, вместе домой отправитесь!» Я лежал и старался представить себе, как я буду выпутываться, когда Славина мама придет и увидит меня вместо Славы. «Может быть, признаться Серафиме Андреевне, что я вовсе не Слава?» — думал я. Однако я никак не мог решиться признаться, а потом Серафима Андреевна вышла из комнаты, и ее долго не было. Увидев, что она не возвращается, я решил что теперь самое лучшее будет это удрать отсюда. Я уже представлял себе, как Серафима Андреевна и Славина мама войдут в комнату и, увидев, что его нет, начнут искать по всей больнице. Славина мама, конечно, испугается еще больше, но в конце концов она все же вернется домой, увидит Славу и успокоится». Продумав все это, я поднялся на койке и уже опустил ноги вниз, чтобы соскочить на пол. Но в это время дверь отворилась, и в комнату вошла Серафима Андреевна, а за ней Славина мама. Лицо у нее было бледное и встревоженное. «Ну вот, видите, — сказал серафим Андреевна, — он жив и вполне здоров, и даже смеется». Я сидел на койке и глупо улыбался, глядя на Славину маму. Где же мой сын? спросила Славина мама, вводя комнату растерянным взглядом и как бы не замечая меня. Да вот же он, весело сказал Серафим Андреевна, махнув рукой в мою сторону. Неужто не признали своего сына? Где мой сын? глухо повторила Славина мама. Толя, где Слава? Не знаю, пробормотал я, вы ведь вместе были уже не Зайцева. Куда вы от него пошли, Толя? Не скрывая от меня ничего. «Да какой он Толя? Он Слава?» – сказал Серафима Андреевна. «Кто Слава?» – удивилась Славина мама. «Да он же! Кто же еще?» «Слушайте, что все это значит? Вы скажете, наконец, где мой сын?» «Так разве Слава не ваш сын?» «Слава мой сын! Но ведь это не Слава, а Толя, Толя Клюквин!» «Понимаете, сколько раз повторять вам? Я, кажется, с ума сойду!» То, что ты сказал мне, что тебя зовут Слава Огоньков, напустилась Серафима Андреевна на меня. Вы меня, гражданка, простите, но я не виновата. Он мне сказал, что он Огоньков. Я и позвонила вам. Ты зачем сказал, что ты Огоньков, когда ты вовсе не Огоньков? Ты что, не в своем уме такие шутки шутить? Или, может, ты испугался, когда под машину попал? Вы его не вините, гражданка. Должно быть, это он от испуга не то, что надо сказал. Это бывает. Да я разве виню? «Я никого не виню, я только хочу узнать, где мой сын!» «Гражданочка, откуда же я могу знать, где ваш сын?» разве вы не видите, что вашего сына у нас нет?» «Значит, он не попал под машину?» «Должно быть, еще не попал!» – развела руками Серафима Андреевна. «Думаю, если бы попал, его бы к нам привезли!» «Слушай, Толя, – обратилась Славина мама ко мне, – ты мне скажи только, когда вы со Славой ушли сегодня от Жени?» «А я разве был сегодня у Жени?» – спросил я. «А разве нет? Мне показалось сегодня утром, что ты тоже к Жене пошел». «Я пойти-то пошел, но дойти-то не дошел. Я не попал к нему, потому что сюда вот попал». Так, э, «Так, может быть, Слава и сейчас у Жени сидит? Ты не помнишь телефон Жени?» «Нет». «Ну, телефон можно по телефонной книге узнать», — сказала Серафима Андреевна. Она быстро разыскала в телефонной книге телефон Жени Зайцева. Славину мама сейчас же позвонила, и оказалось, что Слава был там. Поговорив со Славой и приказав ему возвращаться домой, она успокоилась и попросила Серафиму Андреевну дать ей немного валерьяновых капель. Серафима Андреевна накапала ей валерьянки в стаканчик и сказала, «Теперь надо бы позвонить Толиной маме, чтобы пришла за ним». «Нет-нет», сказала Славина мама, «не надо Толиной маме звонить, а то вы ее до смерти перепугаете». «Что вы? Зачем же я стану пугать? Уж я знаю, как надо». «Нет, я лучше сама отведу Толю домой. Да у них, кстати, телефона нет». Сказав это, Славина мама взяла меня за руку и, попрощавшись с Серафимой Андреевной, вышла на улицу. «Как же так получилось, что ты в больницу попал?» – спросила она. Я стал рассказывать по порядку, как отправился утром к Славе, но вернулся назад, потому что мне перебежала дорогу кошка. А поэтому я опоздал и не застал Славу дома, Как пошел потом к Жене, но по дороге стал кататься на велосипеде, упал в мусорный ящик, потом играл с ребятами в волейбол, разбил мечом окно, попал в руки злой бабки, которая подощила меня в милицию, а я от нее вырвался, побежал через дорогу, и меня чуть не задавил автомобиль, после чего меня отвезли в больницу и сделали укол против столбняка. Славина мама не могла сдержать на лице улыбку, слушая весь этот невероятный рассказ. на Потом она сказала, «Какой же ты чудной человек! Ну, скажи, пожалуйста, что было бы, если бы ты не обратил внимания на то, что тебе перебежала дорогу кошка и пошел бы спокойно своей дорогой?» «Да что было бы?» «Ничего, наверное, не было бы», — ответил я. «Я застал бы Славу дома, мы играли бы с ним дома в шахматы, и я не пошел бы к Жене, не разбил бы окно, не удрал бы от бабки и не попал бы под машину». Вот видишь, это все из-за того, что ты человек с предрассудками и веришь в разную чепуху. А что это предрассудки? Не знаешь, что такое предрассудки, усмехнула Славина мама, постараюсь тебе объяснить». Ты, наверное, знаешь, что когда-то человек был еще очень дикий, необразованный, не умел правильно рассуждать, не понимал многого, что происходит вокруг. Когда происходило затмение солнца, он, не умея объяснить это неожиданное явление, пугался и воображал, что оно предвещает какое-нибудь бедствие. А когда ему неожиданно перебегала дорогу кошка или другое животное, он думал, что это тоже сулит какую-нибудь неудачу. Так появились многие предрассудки. А предрассудками они названы потому, что возникли еще перед тем, как человек научился правильно пользоваться своим рассудком или умом. «Так лучше их назвали бы не предрассудками, а передрассудками», – сказал я. «Но это все равно, что пред, что перед», – сказала Славина мама. Принято говорить «предрассудки». «Ну вот, мы с тобой прекрасно знаем». Что во время солнечного затмения Луна заслоняет солнце И это не может предвещать ничего плохого Что же может случиться с человеком плохого Если ему перебежит дорогу кошка? Ну, что может случиться? Наверное, ничего, ответил я Человек ходит сам по себе А кошка бегает сама по себе Вот видишь... «Ты это понимаешь», — сказала Славина мама. «Плохо будет только тогда, когда человек из-за какой-нибудь чепухи вроде кошки станет делать не то, что должен. Представь себе, что у тебя есть друг. И вот твой друг попал в беду. Ты спешишь на помощь ему. Но как раз в этот момент тебе перебегает дорогу кошка. Что ты сделаешь? Повернешься и пойдешь назад вместо того, чтобы выручать друга? Нет, я буду выручать друга». «Правильно». Человеку всегда надо делать то, что велит ему долг, а не то, что велит ему вера в кошку или какую-нибудь другую ерунду. Ты вот шел утром к Славе, потому что обещал встретиться с ним, значит, твой долг был идти к нему, а ты из-за какой-то ничтожной кошки стал петлять по улицам, так что в конце концов чуть под автомобиль не попал. Пока Славина мама объясняла все это мне, мы дошли до Ломоносовской улицы. Увидев, что мы очутились возле Славиного дома, я сказал «Не надо меня провожать дальше, теперь я сам дорогу домой найду». «Ну, иди сам», — согласилась Славина мама. Я свернул в третий Каширский переулок и зашагал к своему дому. Я шел и думал «Вот какая чепуха может выйти из-за всех этих предрассудков! Еще хорошо, что все хорошо кончилось!» Не затормози, шофер, вовремя, и все бы кончилось гораздо хуже. Неожиданно мои рассуждения были прерваны появлением рыжей полусибирской кошки, которая выскочила из-за угла дома и, распушив хвост трубой, быстро побежала через дорогу. Я вздрогнул от неожиданности и остановился как вкопанный Вот уж как не повезет с утра, так целый день не будет вести с досадой, подумал я. Что теперь делать? Если идти в обход, то снова какая-нибудь ерунда случится. Или в мусорный ящик свалишься, или кирпич на голову упадет. Так и во веки веков домой не дойдешь. Я нерешительно посмотрел по сторонам и сказал сам себе. «Нет, с этим пора кончать». Что, я человек или не человек? Я человек. А человек – существо умное, гордое. Он запускает в космос ракеты, покорил атомную энергию, выдумал думающую машину. Человек не может зависеть от какой-то старой облезлой кошки и всегда должен делать то, что велит ему долг. А что мне велит долг? А мой долг? Велит мне идти домой обедать, потому что мама уже давно ждет меня и, наверное, волнуется. Я махнул рукой и, подняв гордо голову, бодро пошел вперед.